Глава девятая «Вы не станете, конечно, отрицать», — начал Гаврила Арделеонович, прямо обращаясь к слушавшему его изо всех сил Бурдовскому, выкатившему на него от удивления глаза и, очевидно, бывшему в сильном смятении. «Вы не станете, да и не захотите, конечно, отрицать серьезно, что вы родились ровно два года спустя после законного брака, уважаемой матушки вашей, с коллежским секретарем господином Бурдовским, отцом вашим». Время рождения вашего слишком легко доказать фактически, так что слишком обидное для вас и для матушки вашей искажение этого факта в статье господина Келлера объясняется одной только игривостью собственной фантазии господина Келлера, полагавшего усилить этим очевидность вашего права и тем помочь интересам вашим. Господин Келлер говорит, что предварительно читал вам статью, хоть и не всю, без всякого сомнения, он не дочитал вам до этого места». «Не дочитал, действительно», — прервал боксер. «Но все факты сообщены были мне компетентным лицом, а я...» «Извините, господин Келлер», — остановил его Гаврила Орделеонович. «Позвольте мне говорить. Уверяю вас, что до вашей статьи дойдет дело в свою очередь. Тогда вы и заявите ваше объяснение. А теперь будем лучше продолжать по порядку». «Совершенно случайно при помощи сестры моей, Варвары Орделеоны Птицыной, я достал от короткой приятельницы ее, Веры Алексеевны Зубковой, помещицы и вдовы, Одно письмо покойного Николая Андреевича Павлищева, писанное к ней от него 24 года назад из-за границы. Сблизившись с Верой Алексеевной, я по ее указанию обратился к отставному полковнику Тимофею Федоровичу Визовкину, дальнему родственнику и большому в свое время приятелю с господином Павлищевым. От него мне удалось достать еще два письма Николая Андреевича, тоже писанные из-за границы». По этим трем письмам, по числам и по фактам, в них обозначенным, доказывается математически, безо всякой возможности опровержения и даже сомнения, что Николай Андреевич выехал тогда за границу, где и пробыл сряду три года. Ровно за полтора года до вашего рождения, господин Бурдовский. Ваша матушка, как известно вам, никогда из России не выезжала. В настоящую минуту я не стану читать этих писем. Теперь уже поздно, я только заявляю во всяком случае факт. Но если вам угодно, господин Бурдовский, назначить хоть завтра же утром у меня свидание и привести ваших свидетелей в каком угодно числе и экспертов для слечения почерка, то для меня нет никакого сомнения, что вам нельзя будет не убедиться в очевидной истине сообщенного мною факта. Если же так, то, разумеется, все это дело падает и, само собою, прекращается. Опять последовало всеобщее движение и глубокое волнение. Сам Бурдовский вдруг встал со стула. «Если так, то я был а, обманут, а, обманут, но не Чебаровым, а давно-давно не хочу экспертов, не, не хочу свидания. Я верю, я отказываюсь. Десять тысяч не согласен. Прощайте!» Он взял фуражку и отодвинул стул, чтобы уйти. «Если можете, господин Бурдовский, тихо и сладко остановил его Гаврила Орделенович, то останьтесь еще минут хоть на пять. По этому делу обнаруживается еще несколько чрезвычайно важных фактов, особенно для вас, во всяком случае, весьма любопытных. По мнению моему, вам нельзя не познакомиться с ними, и самим вам, может быть, приятнее станет, если дело будет совершенно разъяснено». Бурдовский уселся молча, немного пустив голову, и как бы в сильной задумчивости. Уселся вслед за ним, и племянник Лебедева, тоже вставший было его сопровождать. Этот хоть и не потерял головы и смелости, но, видимо, был озадачен сильно. И Полит был нахмурен, грустен и как бы очень удивлен. В эту минуту, впрочем, он до того сильно закашлялся, что даже заморал свой платок кровью. Боксер был чуть не воспуги. Эх, Антип! крикнул он с горечью, ведь говорил я тебе тогда, третьего дня, что ты, может, и в самом деле не сын Павлищева!» Раздался сдержанный смех, двое-трое рассмеялись громче других. «Факт, сию минуту сообщенный вами, господин Теллер, подхватил Гаврила Орделеонович, весьма драгоценен. Тем не менее, я имею полное право по самым точным данным утверждать, что господину Бурдовскому, хотя, конечно, и была слишком хорошо известна эпоха его рождения, но совершенно не было известно обстоятельства этого пребывания Павлищева за границей, где господин Павлищев провел большую часть жизни, возвращаясь в Россию всегда на малые сроки. Кроме того, и самый этот факт тогдашнего отъезда весьма незамечателен сам по себе, чтобы о нем помнить после двадцати слишком лет, даже знавшим близко Павлищева не говорешь о господине Бурдовском, который тогда и не родился. Конечно, навести теперь справки оказалось не невозможным. Но я должен признаться, что справки, полученные мною, достались мне совершенно случайно и очень могли не достаться —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 «Наконец, я могу похвалиться точнейшими изысканиями о том главном факте, как эта чрезвычайная привязанность к вам, Павлищева, стараниями которого вы поступили в гимназии и учились под особым надзором, породила, наконец, мало-помалу, между родственниками и домашними Павлищевым мысль, что вы сын его, и что ваш отец был только обманутый муж».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 Громко и нетерпеливо заявил вдруг племянник Лебедева. «К чему весь этот роман?» «Омерзительно, неприлично!» — сильно пошевелился Ипполит. Но Бурдовский ничего не заметил и даже не шевельнулся. «К чему? Зачем?» — лукаво удивился Гаврила Орделенович, ядовито готовясь изложить свое заключение.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 Это важный пункт даже и для меня, потому что князь, Давич, разгорячившись, упомянул, будто и я, того же мнения о воровстве, мошенничестве в этом несчастном деле. Тут, напротив, было полное убеждение со всех сторон, и Хачибаров, может быть, и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подьячий, промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерской, но вернейший.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 Но слова ее пропали в общем шуме. Все уже громко говорили, все рассуждали, кто спорил, кто смеялся. Иван Федорович Епанчин был в последней степени негодования. И с видом оскорбленного достоинства поджидал Лизавету Прокофьевну. Племянник Лебедева вернул последнее словечко.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 Тихим и смиренным голосом проговорил князь. «Слышали? Так ведь на это ты и рассчитываешь!» Обернулась она опять к докторенке. «Ведь уж деньги теперь у тебя все равно, что в кармане лежат, вот ты и фанфаронишь, чтобы нам пыли задать!» «Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу, всю игру вашу вижу!» «Лизавета Прокофьевна!» — воскликнул князь.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 «Он денег твоих десяти тысяч, пожалуй, не возьмет, пожалуй, и по совести не возьмет. а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки, по совести вынет!» «Это у него не бесчестно! Это благородного отчаяния порыв, это отрицание или там чёрт знает что!» «Тьфу! Всё на выворот, все кверху ногами пошли! Девушка в доме растет, вдруг среди улицы прыг на дрожке! «Маменька, я на днях за такого-то карпуча или Ивановича замуж вышла! Прощайте!»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 Нам все права подавай, а ты и заикнуться пред нами не смей. Нам все почтения отдавай, каких и не бывает тогда же. А тебя мы хуже, чем последнего лакея, третировать будем. Истины ищут, на праве стоят. А сами, как басурмане его в статье, расклеветали. Требуем, а не просим. И никакой благодарности от нас не услышите, потому что вы для удовлетворения своей собственной совести делаете. Экая мораль. Да ведь, от тебя никакой благодарности не будет. Так ведь и князь может сказать тебе в ответ, что он к Павлищеву не чувствует никакой благодарности, потому что и Павлищев делал добро для удовлетворения собственной совести. А ведь ты только на эту благодарность его к Павлищеву и рассчитывал. Ведь не у тебя же он взаймы денег брал, не тебе он должен. На что же ты рассчитывал, как не на благодарность? Как же сам-то от нее отказываешься? «Сумасшедшие!» Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь коли бесчеловечным общество признаешь, стал бы, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтобы это ей было не больно? Сумасшедшие, тщеславные в Бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславия и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите. Это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это. И после этого этот срамник еще прощения у них же лезет просить. Да много ли вас таких? Чего усмехаетесь, что я себя осрамила с вами? Да ведь уж осрамила, уж нет чего больше делать. А ты у меня не усмехайся, почкун! Натянулась она вдруг на Иполита.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 Она была быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. И к этому, истину пойдешь!» — указала она на Иполита. Да чего ты на меня усмехаешься? как-то неестественно вскрикнула она и бросилась вдруг к Политу, не вынеся его едкой усмешки. Лизавета Прокофьевна, Лизавета Прокофьевна, Лизавета Прокофьевна! послышалось разом со всех сторон. Маман, это стыдно! громко вскричала Аглая. Не беспокойтесь, Аглая Ивановна.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 — Ведь уж умирает, а все ораторствует! — воскликнула Елизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом, смотря, как он вытирал кровь со своих губ. — Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо! — Так и будет! — тихо, хрипло и чуть не шепотом ответил Ипполит. — Я как врачусь сегодня, то часы лягу. Через две недели я, как неизвестно, умру. Мне на прошлой неделе сам Б.Н. объявил. Так, если позвольте, я бы вам на прощание два слова сказал. «Да ты с ума сошел, что ли? Вздор! Лечиться надо! Какой теперь разговор? Ступай, ступай, ложись!» — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна. «Лягу, так ведь не встану до самой смерти!» — улыбнулся Иполит. «Я вчера уж хотел было так лечь, чтобы уж не вставать до смерти. Да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носят, чтобы вот с ними сегодня сюда прийти. Только устал уж очень. Садись, садись, чего стоишь, вот тебе стул!» Вскинулась Лизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул. «Благодарю вас», — тихо продолжал Эпполит. «А вы садитесь напротив, вот и поговорим. Мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна. Теперь уж я на этом стою», — улыбнулся он ей опять. «Подумайте, что сегодня я в последний раз и на воздухе, и с людьми, а через две недели, наверное, в земле. Значит, это вроде прощание будет и с людьми, и с природой». Я хоть и не очень чувствителен, а представьте себе, очень рад, что это все здесь, в Павловске, приключилось. Все-таки хоть на дерево в листьях посмотришь». «Да какой теперь разговор!» Все больше и больше пугалась ли за это Прокофьевна. «Ты весь в лихорадке! Да, чрезжал, допищал, а теперь чуть дух переводишь! Задохся!» «Сейчас отдохну. Зачем вы хотите отказать мне в последнем желании?» — А знаете ли, я давно уже мечтал с вами как-нибудь сойтись, Лизавета Прокофьевна. Я вас много слышал от Коли. Он ведь почти один меня и не оставляет. Вы оригинальная женщина, эксцентрическая женщина. Я и сам теперь видел. Знаете ли, что я вас даже немножко любил? — Господи, а я было право, чуть его не ударила. Вас удержала Аглая Ивановна, ведь я не ошибаюсь. Это ведь ваша дочь, Агла Ивановна? Она так хороша, что я, давеча с первого взгляда, угадал ее, хоть никогда не видел. Дайте мне хоть на красавица в последний раз в жизни посмотреть!» Какую-то неловкую кривую улыбкой улыбнулся Ипполит. «Вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. чего вы мне отказываете в последнем желании?» «Стул!» — крикнула Лизавета Прокофьевна, но схватила сама и села напротив Ипполита. Коля, приказала она. «Отправишься с ним, немедленно проводи его, а завтра я непременно сама». «Если вы позволите, то я попросил бы у князя чашку чая. Я очень устал. Знаете что, Елизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе вести чай пить. Останьтесь-ка здесь, проведемте время вместе, а князь, наверное, нам всем чаю даст. Простите, что я так распоряжаюсь. Но ведь я знаю вас, вы добрые, князь тоже. Мы все до комизма люди». Князь сполошился. Лебедев бросился со всех ног из комнаты, за ним побежала Вера. «И правда», — резко решила генеральша, — «говори только потише и не увлекайся». Разжалобил ты меня. «Князь, ты не стоил бы, чтобы я у тебя чай пила, да уж так и быть остаюсь, хотя ни у кого не прошу прощения, ни у кого вздор! Впрочем, если я тебя разбронила, князь, то прости, если, впрочем, хочешь. Я, впрочем, никого не задерживаю!» Обратилась она вдруг с видом необыкновенного гнева к мужу и дочерям, как будто они-то и были в чем-то ужасно пред ней виноваты. «Я, я одна, домой сумею дойти!» Но ей не дали договорить. Все подошли и окружили ее с готовностью. Князь тотчас же стал всех упрашивать остаться пить чай и извинялся, что до сих пор не догадался об этом. Даже генерал был так любезен, что пробормотал что-то успокоительное и любезно спросил Лизавету Прокофьевну, «Не свежо ли ей, однако же, на террасе?» Он даже чуть было не спросил, и Палита давно ли он в университете, но не спросил. Евгений Павлович и князь Ща стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми. На лицах Аделаида и Александра выражалось сквозь продолжавшееся удивление даже удовольствие. Одним словом, все были, видимо, рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной. Одна Аглая была нахмурена и молча села поодаль. Осталось и все остальное общество. Никто не хотел уходить, даже генерал Иволгин, которому Лебедев, впрочем, что-то шепнул мимоходом, вероятно, не совсем приятное, потому что генерал тотчас же стушевался куда-то в угол. Князь подходил с приглашением и к Бурдовскому с компанией, не обходя никого. Они пробормотали с натянутым видом, что подождут и Полита, и тотчас же удалились в самый дальний угол террасы, где и уселись опять все рядом. Вероятно, чай уже был давно приготовлен у Лебедева для себя, потому что тотчас же и явился. Пробило 11 часов.